Глава 55. Щелчок замка. Глоток виски. Я не дотрагивалась до алкоголя долгое время, но сейчас не сдержалась. Разбила все бутылки в баре, поэтому весь пол сейчас был в коктейле из коньяка, рома и вина. И только одна бутылка уцелела. Та, которая сейчас находится в моих руках. Та, которую горлышком прислоняя к губам и делаю глоток, чувствуя во рту терпкий вкус виски. Уже не морщусь. Вообще похер на вкус. Сейчас меня волновало совсем другое. Рома. Чувствую спиной, как он проходит в зал. Смотрит на меня, сидящую на диване. Спина горит, затылок тоже. Явно сейчас в недоумении и злиться. Я тоже. Готова разгромить все к чертям собачьим, лишь бы выплеснуть ту злость, что сейчас плещется внутри. Что это значит? Его голос, словно нож, режет по ушам. «Ты хоть понимаешь, что натворила, Кристин? Ты больная? У нас свадьба сорвалась, журналисты, папарацци, высокопоставленные люди. Все, все, Кристин, не поняли, где ходит моя невеста, как и я. Объяснишься?» Молчу пару секунд. Чувствую, сейчас рванет. «Не вижу смысла», — качаю бутылкой в воздухе. Голова уходит чуть в сторону, и я пьяно всматриваюсь в название на этикетке. «Ни черта не вижу». кидая ее за диван. По всей квартире разносится звук разбитого стекла, резко становится легко. «Почему я должна это делать? Единственный, кто должен объясняться здесь — ты. А мне уже плевать. Буду говорить то, что рвется из души. Все равно уже ничего не будет. Компании у меня нет, муж мне теперь не нужен, и можно сказать, теперь я безработная. Благо, у меня имелись какие-то сбережения, и я не сдохну в ближайшие пару лет, если буду экономить». «Не я же всё это время знала, что компании моего отца и так, и так достанутся тебе». Да даже если бы отец и не умер, весь бизнес всё равно перешёл бы Роме после нашей свадьбы. Гордеев-старший решил отойти от дел сразу же после бракосочетания любимой дочери. Поэтому нашёл хорошую замену, которой мог доверить самое дорогое – бизнес. Ах да, и меня. Об этом я узнала в другой папке, чисто случайно. Со злости начала рвать все листы, пока не наткнулась на контракт. «Наш контракт, переделанный». Первую и вторую версию. Первую я читала, а на вторую уже поставила подпись. Вот ведь не незадача, не так ли? И кто тебе это сказал? Слышится недовольный тон. Ха, даже не отрицает свои невиновности. Встаю ногами на пол, чувствуя под каблуками стекло. Плевать. Даже если я сейчас случайно споткнусь и упаду во все эти осколки, мне будет все равно. Физическая боль по сравнению с моральной покажется мне раем. Выпрямляюсь, делаю шаг в сторону и поворачиваюсь к Березникову. Он спокоен, естественно. Бизнес-то теперь весь его. Обхожу диван, делаю шаг вперед, подхожу к своему несостоявшемуся мужу и улыбаюсь. Тянусь ладонью к лицу Ромы или гонько бью по подбородку. «Мой любовник!» Усмехаюсь, ничего не скрывая, и снова делаю шаг вперед. И что он мне теперь сделает? Ничего. Пусть забирает все, подавится. Я выживу, проживу без него и без Воронова. Да, спасибо ему, конечно, за то, что он снял с меня розовые очки, но он тоже предал меня. Знал все изначально. Использовал. И что вышло в итоге? Я осталась одна. Без бизнеса, только с картой, на которой имелись деньги и которые имеют свойство заканчиваться. Но разве это сейчас меня волнует? Пф, нет. Крепкая хватка заставляет меня остановиться, замереть на месте, перевести холодный и равнодушный взгляд на бывшего жениха. Мне не нужны твои отмазки. Говорю безразлично, понимая, что это ни к чему. Я видела контракты завещания моего отца. «Я оказалась полной дурой, что доверилась тебе. Ты, наверное, сейчас ликуешь, да? Провел Гордееву, которая строила из себя большого босса, бизнес-леди, но ничего не замечала? Пусть, думай, мне все равно. Теперь делай, что хочешь». Врываю свое запястье и снова иду вперед, не оборачиваясь. Хватаю на ходу свою сумку, которую успела собрать в бешенстве, и иду на выход. «Ты в курсе, что если уйдешь сейчас, то это конец? Ты могла бы остаться и стать моей женой. Мы перенесем свадьбу». Ты так и будешь генеральным директором в Горде и Всё останется на своих местах, и ты получишь свои деньги за райский город. Тебе нужно только остаться. Мы сядем и всё обговорим. Я не хочу делать этого, останавливаться. Но делаю, оборачиваюсь, встречаюсь взглядом с Березниковым. Раздражённый сукин сын. В глазах ни капли вины или сожаления. Какая же я всё-таки была дура, раз не разглядела его гнили с самого начала. И отец ему поверил. Знаешь, начинаю, не осознавая, что несу, Кажется, последние гладкие были лишними, меня быстро унесло. Сколько я успела сделать? Штук 7 Хорошее предложение. Его лицо непроницаемо, но брови все равно вопросительно летят вверх. Только вот делаю паузу и оборачиваюсь к двери, идя к выходу. Иди нахер. Для сцены, как в фильме, не хватало еще спецэффектов, типа взрывов в виде грибов, но то, что получила, мне тоже понравилось. Звучную тишину, которая так ласкала уши. березникова нечего сказать какая жалость ну и по делом ему всем всем меня больше ни для кого нет